Часть третья. Вечером Алексей словно бы невзначай поинтересовался у жены. «Сашенька, а ты знаешь, что такое икебана?» «Допустим, что знаю. Неужели ты тоже знаешь? Слово не из твоего лексикона». «Милая, да ты считаешь меня дураком?» «Лешенька». Ты в последнее время все больше о кредитах и процентах. Мне иногда даже кажется, что рядом со мной в постели не муж лежит, а книга-бухучета Алексера, — нехидно сказала жена. И вдруг этот Талмут заговорил об искусстве создавать цветочные композиции. Милый, ты не заболел? Здоров. Так тебе это интересно? Очень. Честно? Мне безумно интересно, как и все, что не касается твоей работы. Так вот, торжественно сказал Алексей, ты не хотела бы заняться гибами? Это ж такая радость творчества, такое счастье. Уже занимаюсь. Моя самая удачная композиция 15 минут назад уснула наконец. И я счастлив. Да что ты говоришь? — тут же встрепенулся Алексей. — Ксюша уснула? — Да. — А Сережа? — И Сережа. Уже одиннадцать часов, а у него первая смена. Я его предупредила, что в больное горло больше не поверю. Так что, займемся и кебаной? — Самым собой. Как хорошо, что у нас трехкомнатная квартира. Черт, Барышев прав, в самом деле, слово какое-то неприличное, и он развернулся к стене, пытаясь одной рукой дотянуться до кнопки и выключить бра, а другой расстегнуть пуговицы на ее халате. Радость творчества захватила его вполне. Он позвонил Лейкину с работы. Вечером уже после девяти, подумав, что цветочный бизнес не требует от хозяина присутствия в рабочем кабинете до полуночи, и Колька уже расслабляется дома перед телевизором. Трубку взяла недовольная женщина. «Алло, говорите!» «Николай, пожалуйста!» «А кто его спрашивает?» Друг детства хотел было ляпнуть Алексей, но сдержался и высказался вполне официально. «Леонидов Алексей Алексеевич, коммерческий директор фирмы «Алексер». По делу. Срочно!» Видимо, женщина слегка напугалась, потому что Лейкин подошел к телефону не сразу, и голос у него был напряженный. «Слушаю вас. Коля, это Леша Леонидов. Ты мне свою визитку оставлял». «А, Леша!» а мать черт знает что наплела. Ты прячешься, что ли? К телефону сам не подходишь? Не, другое. Ты насчет денег? Каких денег? Нет, слушай, Коля, жена моя скучает. Вязать у нее глаза болят, сериалы надоели. Вот психотерапевт психотерапевты посоветовал для успокоения нервов заняться чем-нибудь отвлекающим, созидательным. Экебана, говорят, подойдет идеально. Ты как насчет икебаны Ты же этот, как его, флорист. Это как-то связано? Леша, да ты даже не представляешь себе, как это здорово. Это же в каждой веточке, в каждой травинке отражена сама Великая Мать Природа. Это же творчество с большой буквы. Согласен, без энтузиазма, сказал Алексей. После вчерашнего созидания он не выспался и теперь думал о любом творчестве с глухой тоской, но быстро спохватился. «Коля, а у тебя книги есть про это?» «Само собой. Сколько хочешь. Так я к тебе заскочу на днях. Буду рад. Ты все в том же доме живешь или тоже переехал?» «В том же. С мамой?» «Да». Номер квартиры, напомни, я на память не жалуюсь, но сколько лет-то прошло. Алексей подумал, что в выходные обязательно заедет к своей матери, а заодно и Клейкину на пару минут заскочит. Взглянуть на всю эту икебану. Если человек убивает женщин с именами цветов, должны же у него быть хоть какие-то странности. Почему-то Алексей так и подумал, женщин а не женщину, проклятая интуиция. Все цветы мне надоели. Подумаешь, какая оказалась недотрога. Ей дело предлагают, а она вздыхает и глазки к небу, как в детской игре, честное слово. Все цветы мне надоели, кроме лилия. Ой, что с тобой? Влюблена? В кого? Садовника. Ха! Да рассказать ей про этого типа всю правду так сама бы сбежала. Она еще дома у него не была. И вообще, все они, сволочи и мерзавцы. Мужчины. И незачем так кидаться на шею первому же, кто обратил на тебя внимание. Девочка подумала, что этот козел в нее влюблен. Бедняжка. Господи, какой наив. Вообще-то. Мир принадлежит им, этим козлам, и надо как-то приспосабливаться. Собственно, не так уж они мне неприятны. Некоторые даже ничего, почти ничего. Вот именно, ничего. Ничего я к ним больше не чувствую. Надоело. Но приспосабливаться надо. Я мечтала, когда что, выкарабкавшись из грязной, зловонной лужи, в которой живу, найду чистую, непыльную работенку. Познакомлюсь с порядочным человеком. Богатым, разумеется. Машина там дорогая, квартирка хорошая. Разумеется, москвич. И погружусь с ним в океан любви. Тоже была наивной дурочкой. Порядочных и богатых давно уже разобрали. Остались только богатые и с заскоками. Те, которых и за большие деньги терпеть не будешь. Недолго можно. И то, если хорошо заплатят. подумай только. Он снова принес мне цветы. Да меня от них тошнит. Как можно за несколько месяцев уже устать от работы? Оказывается, можно. В последнее время я постоянно чихаю. Может, пыльца? У меня на нее похожа аллергии Руки стали ужасными. Ничего не помогает. Никакие кремы. Мне кажется, что все только и смотрят на мои руки. И догадываются о моей профессии. Черт, клиент пришел. Так вот, я решила ей все рассказать. Сколько можно? Пора и настоящим делом заняться. Среди мужчин ведь тоже есть любители экзотики. Одни любят розы, а другие и на лилию могут запасть. Символ чистоты и непорочности. Опять я думаю о цветах. Они повсюду. В вазах, в горшках, на прилавке. И даже на полу. Я обрезаю увядшие цветы гипсофилы, и они сыплются на пол как снежный дождь. Подбирать их нет смысла. Это не товар, а отходы. И я теперь тоже отходы. Как же я хочу отсюда уйти. Не в силах больше я смотреть каждый день, как другие мужчины делают другим женщинам праздник. Неужели кого-то любят? Настолько, что готовы выбросить деньги на ветер. Сколько дней простоят эти цветы? С моим умением впаривать одну только ночь, которая для кого-то станет ночью любви. Нет, это ложь. Они делают это за тем же, зачем он приносит цветы и мне, чтобы их грязные деньги пахли ландышами или розой. Но они по-прежнему пахнут деньгами, грязными деньгами, а я по-прежнему их беру. Хотя слово себе давала, что не буду, что надо остановиться наконец. Она сама виновата. Берегла себя, берегла, вот и умерла непорочно. Надо было раньше со мной пойти, а ведь это должно быть обидно, умереть девственницей. Все это понимают и все спешат, а ей непременно замуж сначала хотелось. Замуж. «Лилия? Ой, что с тобой? Влюблена!» «Быть может, я не права. И от этого мне так страшно. Я хожу и все время оглядываюсь. В моей жизни было много страшного. Но умереть из-за того, что тебя назвали именем какого-то цветка? Ведь именно ему я обязана своей работой, этому имени, знакомству с Лилией. И теперь я понимаю, что просто ей завидовала, ведь мой цветок ничуть не хуже. Я желаю тебе всего лучшего, означает он. Я действительно желала ей всего самого лучшего, но вынуждена была ею воспользоваться. Не получилось. И может это хорошо, что лилия так и осталась белоснежной.